Глава 10. Кто-то считает, что болеть это плохо и тяжело. И я бы согласилась, ведь никогда не любила долго нежиться в постели и пить горькие лекарства. И я молчу про капельницы и сбор анализов. Но сейчас мне впервые это понравилось. Всё плохое про иголки и горькие пилюли уходило на второй план, так как на первом месте был Громов с его неожиданной заботой и теплом. В первые дни мне даже не верилось, что это надолго. После каждого просмотренного фильма я словно ждала, что он вот-вот встанет и уйдет творить свой бизнес. Но все время ошибалась, слыша его. Еще что-то посмотрим. И как тут отказать? За пять дней мы, кажется, пересмотрели все, что можно, и я даже согласилась на пару боевиков. Именно тогда к нам присоединялся люк. Этот умник просто залетал в комнату с попкорном и устраивался на кресле. И не выгнать ведь. Болезнь отступала быстро, и теперь я могла выходить прогуливаться в сад или спускаться в свою музыкальную комнату. Когда я начинала играть, странным образом все начинали работать именно возле неё. Но мне был важен лишь один мужчина. Борис устраивался на диване и просто слушал мою игру. И я видела, что он расслаблен и спокоен. Обычное напряжение и суровость уходила, уступая место чуть заметной улыбке и радости. Кто бы мог подумать, что такому мужчине может понравиться игра на фортепиано. Данили летели один за другим. Пётр Игоревич после очередного осмотра сказал, что я абсолютно здорова. Но это не значит, что мне надо мчаться на работу и просиживать там часами или днями. Я же испугалась, что теперь Громов оставит меня и именно он опять ударится в работу. Не беспокойтесь, через пару дней мы уедем в дом отдыха, заявил Борис, пожимая руку врачу, а я удивлённо смотрю на него, так как не знала о поездке. Вот и отлично. Дорогая моя, берегите себя, попрощался доктор и покинул спальню. Вот и кончились мои небольшие каникулы. Кстати, о работе, надо бы связаться с Глебом и узнать, как у него дела с проектом, а также узнать, как там наши друзья. Когда друг решил открыть свою компанию, он уже знал, где найти работников. Все наши друзья из сети с большим удовольствием согласились присоединиться к нам. Да и кто откажется от приличной зарплаты в Москве? Только потянулась к компьютеру, как в комнату вошёл Громов. Только не говори, что прямо сейчас собираешься начать работать. Усмехнусь сказал он, садясь рядышком. Я только узнаю, как дела. У меня в отличие от тебя нет такого суперпомощника, как Артём, который всё доложит. Так что действую по старинке, звоню сама и узнаю. Это да, но ведь можно устроить. Ты подумай над этим. По своему опыту знаю, такой человек отлично экономит время. А вот тут я приуныла. Если у Бориса было свободное время и раньше, почему он только сейчас захотел быть рядом? Да и надолго ли это? Я опять сказал что-то не то. Звучит серьезный голос. Крышку компьютера закрывают и просят взглянуть в лицо, приподнимая подбородок. Есть ли смысл спрашивать, что было раньше, если сейчас все хорошо? Но как же я боюсь, что может все вернуться на свои места? Милена, не томи, просто говори. Почему ты раньше не была рядом? Почему сейчас рядом и надолго ли это? Ты поэтому не отвечаешь мне? Вот чего боишься. Понимающе кивает, а потом одним движением пересаживает к себе на колени. Знаешь, мы должны с тобой поговорить кое о чём, чтобы ты поняла мою жизнь, мои действия. И нет, как раньше не будет. Я учусь на ошибках, дорогая. А вот это уже интереснее. Обычно мы мало говорим о чём-то сильно важном, и тем более не рассказываем, какая у нас жизнь была или есть. Это казалось слишком личным, но сейчас я хочу его услышать. Расскажи, думаю, я имею право знать. Это связано с будущим? Соглашаюсь спокойно, а вот Борис напрягается. Он прижимает мою макушку к себе и рассказывает: "Ты ещё так молода, девочка моя, И мало понимаешь наш мир. И я говорю не о возрасте. Каждый становится взрослым в своё время, а кто-то может остаться ребёнком на всю жизнь. Мне вот пришлось повзрослеть рано, спасибо отцу. Не буду вдаваться в подробности, что он делал, но могу сказать, что человек он был тяжёлый и требовательный. Кстати, помнишь пожар, дом и допрос? Тут я вздрогнула, так как не смогла выкинуть из памяти те часы. До старости буду помнить. Отвечаю честно. Вот и я до старости. Такой урок мне преподнесли в десять лет. Рассказывать, что было, еще не буду, но там мало приятного. Сказать, что у меня было радостное детство, это ничего не сказать. В голосе Громова стояла печаль. — Он заставлял тебя всегда что-то делать? — Нет, в армию сбежал сам. — И знаешь... Благодаря его урокам и наставлениям я был лучшим. Там, кстати, и обзавёлся преданными друзьями. Тут муж усмехнулся, а отодвинувшись, поняла, что он и правда улыбается. Что за мужчина? Только он может быть счастливым, вспоминая армию и грустить, думая о детстве. А что дальше? А дальше я вернулся, стал вести делаться, расширяться и делать всё, чтобы меня заметили. Ты уже слышала, что я попал в список? Тут я киваю, но мало понимаю. Я помню наш разговор об этом. Но неужели тебе это надоело, и поэтому ты сейчас тут со мной? Не верю, что Громов откажется от мечты о власти ради меня. Нет. Ты же знаешь, как мне это важно, но и ты мне дорога. Я знаю, что допустил ошибку. думал, что ты рядом, и я могу на время заняться проблемами, а когда объявят, кого выбрали, всё наладится. Стоп, что? Я думала, раз ты в списке, то всё отлично. Ты разве не этого хотел? Кажется, я пропустила что-то очень важное. Список это хорошо, но я должен сделать всё, чтобы выбрали меня. А так я лишь кандидат. Думаю, ты понимаешь, что в список попали ещё не менее сильные и влиятельные личности. Мы все знаем, что из всех выберут одного. Вот у нас и началась своя война. Вы решили друг друга поубивать? Само вырвалось, и я даже рукой рот зажала от такого. Мариус усмехнулся и пересадил меня на кровать. Сам поднялся и уперев руки в бока, продолжил: "Нет, убивать запрещено. Но можно потопить дело противника, обанкротить, засадить. В общем, вариантов много". Смысл в том, чтобы показать себя, проявить. Всё это время я старался удержаться и убрать других. Впрочем, другие делали то же самое. Но так как нам всё ещё не сказали, чью кандидатуру утвердили, между нами ведётся борьба, и поверь, это сложно и очень опасно. Именно поэтому над тобой такой контроль. Ты моя слабость, и я не могу тебя потерять. Милена, я очень надеялся на твоё понимание. Прошу, не отталкивай меня. Обещаю, всё будет хорошо, как только всё закончится. И когда это закончится? Сколько мне ещё ждать? И что это за страшная война, которая явно ведётся на высоком уровне? Мне теперь стало даже стыдно, пока я тут грустила и думала, почему Борис охладел ко мне, хотя каждый раз, когда приезжал и был рядом. Громов участвовал в опасной игре, и я даже боюсь представить, что там творилось, и всё ещё творится. Думаю, не больше месяца, уверенно заявляет и сжимает кулаки. Почему ты так уверен? А может, ещё полгода или год? Что же там за должность, что решения принимают так долго, да ещё и наблюдают, как сильные и опасные мужчины убирают друг друга? Нет, нас осталось трое, и тут выбрать проще, чем из 20 человек. Думаю, решение будет принято в ближайшее время. Голос Бориса не дрогнул, значит, он действительно так считает. Но если сейчас не самое простое время, почему он лежит в кровати со мной и смотрит фильмы? Громов, почему ты тогда здесь со мной? прошептала и взглянула на мужа, который подошёл и сел на корточки передо мной, взял за руки и сжал. Зачем Борису сидеть тут со мной, если есть дела поважнее? У него ведь есть мечта, такая желанная должность на кону, или дела у него идут так хорошо, что не обязательно следить. В таком случае я впечатлена. Милена, тебе была нужна моя поддержка, и кем бы я был отказав. Ты мне очень дорога. А ваша игра? Я важнее, и мне так хотелось услышать ответ. Да, мне нужно было искреннее признание Громова, Но этот мужчина не подражаем, так как его ответ был полностью в его стиле. «Малышка, я способен делать несколько дел одновременно. Я добьюсь должности и тебя не потеряю». «Ну вот какое нужно иметь самомнение, чтобы так ответить? Но, кажется, именно за это я его и полюбила, хотя пока что и не полностью. Знаешь, я уже ревную тебя к работе». «Не бойся, к ней тебе не придется ревновать». уверенно заявляет, но я-то знаю, что стоит проблемам нахлынуть, и обо мне опять забудут, хоть и на время. Что ж, если я останусь рядом с Громовым, мне придётся научиться ждать. И сколько? Неделя, месяц, год? Готова ли я к этому? Надо подумать основательно, так как есть предчувствие, что принять решение мне придётся раньше, чем хотелось.